Издательство Бомбора. Океан книг. Клаус Бернхард. Депрессия и выгорание. Как понять истинные причины плохого настроения и избавиться от них? Предисловие. Когда человек страдает от депрессии или выгорания, ему одиноко. Он опустошен и испытывает упадок сил. Глубокая и, как кажется, беспричинная тоска, ощущение, будто человек уже не может справиться ни с кем и ни с чем, практически пожирает личность изнутри. Однако груз страданий давит не только на плечи самого больного. Мучаются также муж или жена несчастного, его родители, дети, друзья и коллеги, которые могут лишь беспомощно наблюдать за тем, как их любимый человек стремительно теряет всяческий интерес к жизни и замыкается в себе. Поэтому данная книга предназначена не только для страдающих от депрессии, но и для всех тех, кто хочет помочь своим близким вернуться к нормальной жизни. Возможно, вам сейчас не верится, но правда такова вы способны сделать гораздо больше, чем можете себе представить. Если вы страдаете от депрессии уже давно, то, вероятно, перепробовали множество различных способов, но так и не добились заметных улучшений. В худшем случае вы поверили тем, кто говорит, будто единожды возникнув, болезнь всегда возвращается снова. Однако я могу заверить вас, что это абсолютно не соответствует действительности. Я сам страдал от тяжелой формы депрессии в молодости. А в 41 год мне пришлось бороться с довольно тяжелыми проявлениями эмоционального выгорания. С самого начала я обратил внимание на то, что многие рекомендации высококвалифицированных врачей были совершенно неприемлемы, по крайней мере для меня поэтому в обоих случаях я интуитивно искал и находил свой собственный метод борьбы с нездоровой меланхолией и возвращался к спокойной и радостной жизни. Кроме того, из своего многолетнего опыта работы психотерапевтом я знаю, что как при депрессии, так и при выгорании врачи очень часто используют неправильные инструменты. И вместо того, чтобы выявлять и устранять истинные причины болезненного состояния, зачастую борются только с симптомами, из-за чего фактическое лечение не проводится. На самом деле существует множество людей, которым удалось освободиться от депрессии и справиться с выгоранием. О том, как именно у них это получилось, я рассказал в этой книге подтверждая свои доводы многочисленными случаями из истории болезни реальных пациентов. Так, например, замена одного единственного лекарства или же отказ от определенного продукта может приводить к тому, что депрессия исчезает в течение нескольких недель. Впрочем, чаще всего упадок духа обусловлен не одной причиной поскольку на человека действует целый ряд взаимно усиливающих друг друга факторов. Поскольку каждый из них, если рассматривать их по отдельности, кажется безвредным, зачастую врачи упускают их из вида при проведении лечения. А между тем, совокупное воздействие таких факторов приводит к тому, что даже сильные и жизнерадостные люди за несколько недель превращаются в бледные копии самих себя. Определить множественные скомбинированные триггеры и методы их устранения можно при помощи простых тестов и реальных примеров из жизни. Рекомендации по самопомощи ставятся во главу угла в этой книге, поскольку мне отлично известно, что страдающие депрессией люди испытывают трудности и чувствуют неимоверное напряжение даже при совершении незначительных действий. Поэтому я поставил перед собой цель как можно понятней и проще изложить практические методы, с помощью которых можно быстро добиться значительного прогресса. Удастся ли слушателю сделать это самостоятельно или же ему потребуется помощь родных и близких, будет очень сильно зависеть от того, насколько долго вы ощущаете упадок духа. Кроме того, Приведенные здесь систематизированные знания могут помочь выявить истинные причины депрессии и выгорания, после чего вы сможете устранить их, используя соответствующий подход. При этом именно совокупность множества маленьких шажков позволит вам вернуться к радостной жизни, наполненной легкостью. И именно этого я и желаю вам от всего сердца. Ваш Клаус Бернхард